Мейнкуны. Очень сложно в тебе Петербург не искать. Если в сердце Мейнкуны окраса тоска, ты теплее ко мне, чем ко многим родным, договором, контрактом, листом наградным. Но все это пустое, когда не домой. Ты дала человека, сказав, что он мой, и поэтому я соглашаюсь на мкат из царапанной сити сити закат. Шаурму и бордюр, и толкучку в час пик, На ход мыслей меня заводящий в тупик, Не сдаваясь на Божью милость твою. Значит ли, что я Санкт-Петербург предаю? Невозможно оно, если Питер и я — знак равно, Алхимический сплав, Бог — семья. Если все, что тобой мне обещано — ложь, То зачем от себя ты меня бережешь?